24 августа Вечер Я проспала почти весь день и проснулась только к ужину. Открыв глаза, я увидела Полли. «Выспались?» – ласково спросила она. Я сонно мотнула головой и потянулась. В голове плескала смутная жидкость, которая никак не давала привести мысли в порядок. «Ваш папа ушел», – радостно сообщила женщина. Он удивился, что вы так неожиданно уснули, и решил, что это переутомление. «Что я буду делать ночью?» – жалобно законючила я. «Спать», – не моргнув глазом, сказала Полли. «А если не получится, то я сделаю вам сонный укол». «Не получится», – я решительно тряхнула головой. «Сделайте его сейчас», – Я не хочу ужинать. Я хочу еще немного отдохнуть. Как хотите. Женщина пожала плечами. Я как раз захватила нужный шприц. Переворачивайтесь на живот. Я послушно повернулась. Сейчас начнет действовать, сказала Полли, прижимая холодную ватку к телу. Спасибо. Улыбнулась я. Полли, а что за коробку оставил отец? Что в ней? «Не знаю». Женщина растерянно посмотрела на яркую упаковку. «А давайте ее откроем?» хм, «Может, лучше завтра?» «Нет, нет, я хочу сделать это прямо сейчас». «Как хотите». Полли зашуршала разноцветным целлофаном и положила мне на кровать большую коробку нежно-розового цвета. «Открывайте», кивнула она. За минуту до того, как я опять очутилась в мире сновидений, И я сняла картонную крышку. В коробке лежала плюшевая черная кошка. Она воинственно топорщила тонкие металлические усы и скалила белые острые зубы, сверкая темно-желтым, недобрым взглядом. Я так ничего и не поняла, а только успела подумать. Может быть, в детстве я действительно любила играть подобными игрушками.